Глава 10 Миссия под угрозой. Звездолет продолжал рассекать пространство с невероятной скоростью, а на борту разворачивались драматические события, грозящие гибелью и кораблю, и всем, кто на нем был. Сист заблокировал пульт, одел легкую броню. Приняв образ человека, не стал рисковать своим совершенным телом. Кроме этого, вооружился бластером и импульсным пистолетом. Поступал как люди, предусмотрительно, опасаясь за свою жизнь. Теперь Сист не считал себя верхом совершенства. Скорее, наоборот, ощущал недостаток этого совершенства. Он задействовал свою внутреннюю систему сканирования. Ничего, только спасательная капсула в транспортном ангаре. Ну вот и начнут с транспортного ангара, а там видно будет. Соблюдая осторожность, насколько это возможно, Сист по коммуникационным тоннелям добрался до ангара. Капсула находилась в вертикальном положении. Гравитационные захваты надежно ее фиксировали. «Понятно». Значит, тот, кто внутри, находится еще там. Капсула не открывалась. Хорошо, что мне это дает? А может, не рисковать и выбросить эту капсулу в космос и вся недолго? Ютел, находясь в капсуле, понимал, что ситуация снова вышла из-под контроля, и его существование повисло на волоске. Я не сделал главного. Не освободил капсулу от гравитационных захватов, которые теперь надежно фиксируют ее. Да, увлекся. Думал, решу вопрос дистанционно. А уж остальное дело техники. Допустил ошибку, но не фатальную. Управляющая система вышла из строя. Корабль имеет приличную скорость. А что, пилот? Пилот, конечно, перейдет на ручное управление и, безусловно, не справится. Даже мы, Олит, не обладаем достаточной реакцией на таких скоростях. Значит, он начнет искать причины неисправности и придет сюда. Что бы сделал я? Выбросил бы спасательную капсулу за борт, тем самым решив все проблемы и выиграв время для ремонта. Может быть, в деталях я не прав, Но в целом вероятность такого расклада возможна. Ютел оказался прав в своих предположениях. Сист активировал ворота транспортного ангара, решив не рисковать, а выбросить капсулу в космос, тем самым обезопасить себя и корабль. Не было никакого сомнения, что вся цепь аварии на корабле связана с капсулой. Гравитационные захваты уже приподняли капсулу и потащили к воротам, когда неожиданно в голове Систа зазвучал голос ютла «Остановись, Сист!» Убив собрата, ты навсегда запятнаешь себя, да ты и не сможешь. В каждом олит встроен древний код, и он не позволит тебе этого. Остановись, и давай договоримся. Такой поворот событий не был для сист чем то из ряда вон выходящим. В капсуле находился Ютал, глава совета расы Олит. Он его опознал. Да что он? Любой олит мог опознать друг друга в общем информационном пространстве общения. Теперь сист попал из огня до да в полымя. Даже при том, что он приобрел человеческие черты, не предохраняло его от главы расы Ютала. Власть Ютала над каждым членом Олит простиралась до безграничности. Собрав все мужество, Сист стал отвечать. «Великий глава совета расы Олит Ютал. Да, это действительно я. Но как ты попал в капсулу?» «Не тяни время и не лукавь. Это ты взорвал мой флагман. И только благодаря моей силе предвидения я спасся». «Да, взорвал твой флагман и спас тебя». А значит, исправил то, что сделал первоначально. Нет сомнения. Моя жизнь дороже флагмана. Мы построим еще лучший флагман. Только для этого ты должен меня освободить. Конечно, твое существование священно для каждого олит. Я даже не могу задавать тебе вопросы и не буду. Тебе их сейчас задаст моя новая человеческая составляющая. Зачем ты вывел из строя управляющую систему? Человек-сист. Я тебе отвечу, как человек-ютл. Да, не удивляйся. У меня тоже есть такая сущность. Я уничтожу человечество и вообще всю их галактику. Иолит Сист мне поможет. Помимо своей воли. Только ты обладаешь человеческой сущностью, или другие Олит тоже? Нет, другие Олит — верные слуги нашего пути. Ты ведь помнишь, каков наш путь? Конечно, помню. Уничтожать все и вся, превращая в камень. Да, верно. Это наш путь — возвращать вселенной первозданный вид. Кто дал нам такое право? — Бог, Сист, Бог. — Бог? — Нет, Бог создал Вселенную, и все, что в ней появляется и развивается, — его работа. А мы уничтожаем плоды его труда. — О, это кто тебе такую философию рассказал? Люди? — Да, люди. Они тоже создание Божье И у них есть свои боги. Они в них верят и молятся им. — Люди — ничтожные существа. Они живут-то всего ничего, не успеют родиться, как уже умирают. — Что они могут знать о боге, Сист? Да, живут они мало, но ярко. Свои знания им приходится накапливать веками и передавать из поколения к поколению. У них много богов, но все они проповедуют жизнь, добро, любовь. Они знают, что Бог один во многих лицах. Нельзя с тобой не согласиться. В их существовании и в их философии есть смысл. Но они не приспособлены для жизни в космосе. Они дети Земли и той биосферы, которая там есть, равно как и другие существа их галактики. Когда-то мы тоже были планетарными жителями, но сумели преодолеть не только гравитацию планеты, но и стереотипы мышления. Это дало нам вечное существование. Не понимаю тебя. Откуда такая злоба к ним? Пусть живут как хотят. Что у нас, мало других планет? Планет и галактик много, но эту мы уничтожим. Потом, может быть, мы поменяем концепцию великой миссии, а сейчас нет. Колесо событий запущено и должно совершить свой полный оборот. «Нужно перестать быть консерватором». «Людское слово. Мы на миллиарды лет старше и умнее». «Тем не менее, это слово точно передает смысл происходящего. И ты это понимаешь. Но уперся, не желая признавать очевидное». «Да, не желаю и не буду. Пусть там внутри сознания меня терзают смутные сомнения». «Сомнения — это первые ростки, которые дадут пышные всходы. Потом наступят сожаления и раскаяние Зачем тебе это?» В прошлом исправить ничего нельзя. Так устроена Вселенная. Тейсист стал больше человеком, чем Олит. Это потому, что я с ними общался дольше, чем ты. У них даже мысли нет уничтожать или трогать нас. Но они будут защищаться. О чем ты говоришь? Чем защищаться? Как они нам могут противостоять? То, что мы вступили в контакт с низшей расой, простая случайность, благодаря которой наша цивилизация заразилась и вирусом вольнодумия. Но я спас расу. вёлку от древних стирающий эти воспоминания и сам контакт отлично всей раси олит стер о себе оставил как это понять понять это и просто и сложно я глава цивилизации который должен владеть всем набором доступных и недоступных теорий умений и философий чтобы уберечь расу от вымирания похвально только глава цивилизации олит должен заботиться и о других разумных или неразумных созданиях зная это ты уничтожаешь их «Где логика? И почему ты решил, что наша миссия — в восстановлении первозданности Вселенной?» «А кто говорил о логике? Мы говорим о праве сильного, о предназначении. Наша миссия завещана нам предками, которым мы обязаны всем. Всем — это тем, что мы стали машинами, бездумно и бездушно следующими за тобой. А может быть, тот предок — это ты?» «Правы предки. Они предвидели, до чего может довести вольнодумство. Да, я предок и учитель пути». У нас не было выбора. Войны, болезни выкашивали наш народ. И мы приняли решение перейти вот к такому существованию, которое позволяет нам жить почти вечно. Все расы, которых мы встречаем, придут к своему концу. У биологических существ нет будущего. Возможно так. Но пусть они сами решают, как поступить. Ведь наша раса сама выбрала свой путь. Вот и у этих созданий должна быть свобода выбора. Быть живым или роботом – это две совершенно разные формы существования. «Как? Ты не поймешь. Мы освобождаем их от болезней, от мучений выбора и так далее. Понятно. Просто уничтожаем». «И ты тоже так поступал, Сист, и не задумывался». «Так было. Незнание не освобождает от ответственности. Но я попытаюсь искупить свою вину и помогу цивилизациям Галактики Млечный Путь противостоять Олит». «Помогу? Ты уже вовсю помогаешь, потому что знаешь идеологию и внутреннюю организацию Олит. Ты поднял руку на меня». «Ютл, у нас нет рук. Забыл? Неужели ты так и не откажешься от идеи уничтожить галактику Млечный Путь?» «Как я могу отказаться? Флот олит получил цель и прочесывает Вселенную в поисках этой галактики. Как только она будет обнаружена, наш флот выполнит свою миссию. Уж не думаешь ли ты, что я должен сказать им о своей человеческой составляющей? Тогда мне нужно будет открыть сознание, и вновь начнется весь тот кошмар, который был до этого». Нет, я не могу пойти на это. Пусть нас рассудит Вселенная, но потом. Что же касается Млечного Пути, то пусть решит провидение, у которого небольшой выбор. Галактика выстоит или погибнет. Но если она выстоит, прекратят существование многие олит. Ты знаешь, что такое война? Да, и не в понаслышке. Почему ты так со мной откровенничаешь? Потому что хотелось откровенного разговора, а теперь ты мне расскажешь все, что знаешь. Сознания стали сжимать тиски. Ютел постепенно наращивал давление, а Сист не мог нажать на сенсор сброса спасательной капсулы, и информация потекла к Ютелу. «А ты, оказывается, много знаешь. Вот и координаты галактики. Теперь им конец». Сист с огромным усилием собрал волю в кулак и надавил сенсор. Капсулу выбросило в пространство, как из катапульты. Закувыркавшись, она полетела в темноту космоса в своем сознании услышал удаляющийся человеческий смех Ютала. «Это их не спасет. Скоро мы будем там. Поторопись с ремонтом установки». И снова смех, который постепенно стих. Сист сидел, приходя в себя. Сознание, наконец, стало работать нормально. Он проверил, что успел узнать Ютал. Получалось, что все. Теперь он знал столько же, сколько и сам Сист. «Это конец», — подступило отчаяние. «Надо предупредить друзей». Он вновь покопался в своем сознании, где выстраивалась невероятная картина. Когда ютал скачал компоненты сознания Систа, он забыл одну особенность Олит. В каком контакте твое сознание тоже скачивается, автоматически. Сист активировал свои блоки, и действительно, в них находилась информация о движении флотов Олит и о сущности Ютела. Но не это заинтересовало Систа. Он нашел код частичной деактивации первочастиц. Такое открытие стало невероятной удачей и давало шанс силам обороны галактики, если не победить, то противостоять флоту Оллет. Все сразу изменилось. Теперь появилась реальная цель. Нужно срочно найти своих. Он кинулся в руку управления. На звездолете имелась целая армия ремонтных роботов. Весист поставил им задачу восстановить управляющую систему. Сам направился к главному блоку программирования первочастиц. И как только от роботов стала поступать информация, Он спешно начал конструировать узлы и детали. Работа предстояла большая, но выполнимая. Он работал, не давая себе времени ни на что. Проработав в таком режиме месяц, наконец мог испытать управляющую систему. С тревогой задействовав контактный кокон, тот, как обычно, появился и раскрылся, приглашая его внутрь. Сист с тревогой разместился в нем. Лепестки с привычным шелестом сомкнулись, отрезая его от реальности. И вот он уже в виртуальном пространстве корабля, где его приветствовала управляющая система. Капитан, я провела первичное тестирование, которое показало, что многие узлы и детали не готовы к работе. Хорошо, проведем доработку. Как прошло тестирование центрального процессора? Центральный процессор в порядке. Приступаю к тестированию вспомогательных систем. Прошу вашего разрешения на активации установки первочастиц с тем, чтобы ускорить процесс восстановления систем корабля. «Разрешаю», — облегченно вздохнул Сист. А в это самое время Илья с командующими, министрами и, конечно, Лосом ломали голову над тем, как организовать оборону и даже атаку флота Олит. Перебрали миллионы вариантов. И ничего. Аналитические системы создавали логические построения вероятностных событий, не выдавая никаких утешительных результатов. Самое оптимистичное из того, что получалось, это подороже продать свои жизни. Друзья, «Прошло два месяца в постоянных тренировках. Наши флоты сработаны, связь налажена. Маневры проводим четко и точно. Мы готовы ко всему. Вряд ли сможем придумать что-нибудь еще. Лос, твое мнение, как эксперта, который знает, с кем нам придется воевать». Лос задумчиво осмотрел собравшихся, остановил взгляд на альбине и заговорил. «Нам опять посчастливилось. Неизвестно почему, но флот Олит запаздывает, и у нас появилась фора во времени». Нужно использовать это время с толком. Работа проведена колоссальная, сейчас наши флотилии лучшие во Вселенной. Эту мысль прошу вас довести до каждого офицера и матроса на кораблях. Повторюсь, у Оллет ни с кем не воевали тысячи, а может быть миллионы лет. В них нет живых клеток, они искусственные создания, но тоже погибают. Встретив организованное сопротивление, растеряются и, возможно, отступят, но не сдадутся. Их идеология такова. Уничтожить все, оставив только одни камни. Каюсь, я делал то же самое, до встречи с вами. И никаких сомнений, договориться с ними нельзя. Вся надежда на наше мужество, умение и слаженность действий. Все это сейчас у нас имеется в наличии. Прошу всех отправиться на свои корабли и готовиться к битве. Его никто не перебил. Собравшиеся понимали всю серьезность ситуации. Впереди самый сильный и мощный враг во Вселенной, а позади родная галактика. «Большая она, Вселенная, отступать некуда». Когда все разлетелись, Альбина подошла к Лосу и задала вопрос. «Скажи, а почему ты на меня смотрел, когда говорил?» «Потому что, если ты поймешь безвыходность и безысходность ситуации, другие тоже поймут и сделают, как я сказал». «Я не дура, поняла». «Ну а если поняла, то флот Олит скоро будет здесь. Участок поиска сужается, они уже в нашем кластере галактик». «Такие вот дела Альбина». «А почему ты не сказала всем об этом?» «Чтобы не посеять преждевременную панику, боевой дух должен быть на высоте». «Вы чего там секретничаете?» — заинтересовался Илья. «Ну чего ты, Лос? Скажи». Лос со всей присущей ему прямотой сказал все как есть. Илья, Чижов, Константин так и сели от неожиданности. «Вот это новость!» — шокированно произнес Константин. Илья и Чижов паниковать не стали. «Правильно поступил. Когда-нибудь это должно случиться». «Меня вот что волнует. А где наш друг Сист? Интересно, как проходит операция, на которую он отправился?» «У нас нет подробной информации на этот счет, ясно одно. Что-то там во флоте Олит случилось, что конкретно не знаю. Наши разведчики передают отрывочную информацию. Мне пришла идея все разговоры прослушать. Может, что-то обнаружу». «А почему до сих пор не прослушал? Когда?» это да. друзья «Только что пришло сообщение от нашего автоматического спутника-разведчика. Странные вещи творятся. Флот Оллет отвернул от нашего кластера галактик и взял курс на дальние звездные образования, именно те, которые мы заложили в Систа». «Все понятно. Его взяли и допрашивали». С печалью в голосе произнес Илья. «Он сделал свое дело. Дал нам время для подготовки». «Сволочи мы все!» — вспылила Альбина. «Использовали его в темную». «Есть немного такое чувство...» Только что было делать? Олит не допрашивают, в вашем понимании, а снимают информацию и отпускают. Такие законы. Все молча уставились на носа. Где он может быть? Да где угодно. Надо его найти. Согласен. Поддержал чужого Илья. Что же, коли у нас появилось время, давайте попробуем. Направим системных разведчиков с ограниченно разумными управляющими системами. Попробуем передать систу код, который знает только он. Получив его, он поймет, что его передал я, его ученик, и будем надеяться, что он откликнется. Настроение сразу поднялось. Пошли готовить корабли системной разведки, которые представляли собой солидные звездолеты, напичканные совершенной аппаратурой и управляющей системой с ограниченным интеллектом. Подготовка не заняла много времени. И звездолеты стартовали в сектор пространства, расположенный недалеко от того места, где находился флот олит двое суток назад. Существовала вероятность того, что СИСТ может быть где-то там неподалеку. Прибыв по указанным координатам, корабли стали прочесывать пространство по секторам, сканируя космос в пассивном, скрытом режиме, и подавая тот самый код, который ввел СИСТ. Особо не надеялись на удачу, но надежда оставалась, и в конце концов СИСТ откликнулся, чем вызвал неописуемый восторг на флагмане. Теперь предстояло решить, как его скрытно эвакуировать. Лос вбежал ошеломленный. Таким его видеть не приходилось никому. Альбина встревоженно на него уставилась. Илья в привкушении новости даже спросил. «Что, флот Оллет появился?» лосс посмотрел на них немного недоуменно, сделал паузу. «Нет, друзья, не флот. От одного из кораблей системной разведки пришел сигнал о том, что обнаружен Сист. Его координаты определены. Я послал туда звездолет. И теперь жду, когда на связь выйдет сам Сист. «Ура!» — закричали друзья, бросаясь обнимать друг друга. — Пойдемте в центр связи. Вскоре к ним присоединился весь свободный персонал. Ассист, почти починивший корабль, находился в его виртуальном пространстве. Управляющая система доложила, что отремонтирован и готов к работе узел связи и сканирования. — А что с пространственно-временной установкой? — Капитан, еще немного, и я приступлю к тестированию ее систем. Сист тоже не сидел сложа руки, а работал. Внезапно появился образ управляющей системы и слегка недоуменно доложил. «Капитан, принят сигнал. Просмотрите его, пожалуйста». Сист быстро прокрутил сигнал и замер от неожиданности. «Этого просто не может быть. Сигнал ученика Лоса учителю, то есть мне, но почему? Неужели меня нашли?» «Расканируй пространство, откуда идет сигнал». Потом отменил этот приказ. «Нет, пошли в отзыв. Вот этот код учителя ученику». он радовался. Теперь оставалось только ждать. Его просили оставаться на месте, обещая вскоре подобрать. Сист знал, что пространственно-временная установка скоро доставит спасателя. Так и случилось. По истечении нескольких часов, в паре тысячах километров, материализовался звездолет, который подал сигнал о прибытии, добавив, что он автоматический и ждет распоряжений. Это был системный разведчик, который не может взять на борт его звездолет. Слишком мало места». «Так, что у нас с пространственно-временной установкой?» «Все готово, капитан. Установка протестирована и находится в рабочем состоянии». В ее голосе слышались нотки волнения. «Чего быть не должно. Управляющие системы не обладали эмоциональностью и чувственностью». «Неужели это я в нее вложил? По-хорошему ее, конечно, нужно уничтожить. Но я к ней привязался. Она у меня ассоциируется со спасением». «Слушай приказ. Я перехожу на системник». Узнаю координаты прыжка и передам тебе. Теперь внимательно. Я прыгаю. Спустя пять минут прыгаешь ты. Эти пять минут нужны мне, чтобы увести системник, а ты смогла произвести маневр по выходу из прыжка. Будь осторожна, там много кораблей. Все исполни, капитан. Спасибо, что не уничтожили. Сист перелетел на системный разведчик. Гравитационные лучи тут же втянули катер в тесный транспортный ангар. Не мешкая на лифте, предназначенном для роботов-наладчиков, устремился в рубку, где его уже ждало сообщение с координатами прыжка. Он тут же направленным лучом передал информацию на свой корабль. «Капитан, прошу управляющий кокон», — поторопила его управляющая система. Сист привычно поместился в кокон и вошел с ней в нейросенсорный контакт, после чего дал команду стартовать. Системник стартовал и через некоторое время величественно вышел в обычное пространство недалеко от флагмана Галактического флота. Все с волнением наблюдали за этим зрелищем. Но тут же его звездолет отработал внутрисистемными двигателями, уходя от точки выхода. «Лос, за мной еще один корабль. Приготовь гравитационные якоря для захвата и удержания», — попросился из-под связи вместо приветствия. Ровно через пять минут пространство всколыхнулось, выбрасывая из своих недр корабль Систа. «Капитан Сист», — докладывает управляющая система, — «Ваш приказ выполнен». Спасибо за помощь при торможении. Двигатели вышли из строя, поэтому я не могла затормозить. Но если бы дрейф продолжился и мне не помогли, то я взорвала бы корабль и никому вреда не причинила бы. Сист, с эффектным прибытием! Вышел на связь взволнованный Лос. Давай на флагман, мы тебя ждем. Привет, Лос. Встреча подождет. У нас много дел. Поставь мой корабль в ремонтный док. Надеюсь, у вас он есть? А то я его сам ремонтировал. Жалко бросать. Столько труда вложено. Ремонтный док имеется. Поставим. А что за система у тебя там на корабле? Было скучновато одному. Вот я и наделил искусственный интеллект управляющей системы личностными характеристиками. Что с ней делать? Демонтировать, заменить? Никаких «демонтировать и заменить» лосс. Она себя сама отремонтирует. Я буду летать на этом корабле. Давай срочно эвакуируй меня отсюда. Есть серьезная информация. «Собери Альбину, Илью, в общем, всех, срочно!» Через 10 минут Сист находился в объятиях друзей, которые от души радовались его чудесному возвращению. «Все, друзья, к делу!» Вкратце события развивались так. Я добрался до флота улит и взорвал флагман. Но Ютел, глава совета, успел катапультироваться, а я поймал его спасательную капсулу гравитационным арканом и втянул на корабль. Уходя от погони, совсем о ней забыл. От погони я ушел. А вот Ютл меня достал. У него много власти над нами и нашими кораблями. Он разрушил управляющую систему моего корабля дистанционно. Я понял, в чем дело, и решил эту капсулу от греха подальше выбросить в космос, и почти сделал это. Но он меня остановил, и у нас состоялся разговор, по-вашему, обмен информацией. Результатом стало копирование моей памяти. Теперь он знает, где находится галактика Млечный Путь. Сист печально вздохнул. Присутствующие заулыбались. Лос поднял руку, призывая к молчанию. Сист, ютал списал ложную информацию. Как ложную? Я же знал. Предполагая такой расклад изначально, мы тебя дезинформировали, перебила его Альбина. Сист задумался на секунду, потом заговорил. Получается, что Ютл летит в другую сторону со своим флотом по ложным координатам, который извлек из моей памяти. Так и есть, кивнул Илья. Это же здорово. У нас появляется время для подготовки к отражению вторжения. Вот еще что. Ютел имеет человеческую сущность, но, несмотря на это, намерен стереть галактику Млечный Путь в порошок. Я не смог его отговорить. Пришлось выбросить спасательную капсулу в космос. Он смеялся и угрожал, пока связь не оборвалась. Да, дела. Сист, что то говорил по поводу подготовки к отражению вторжения? Задал вопрос Лос. Ты знаешь, когда кто-то из OLED копирует память кому-то из нас, то его память тоже копируется, правда не в таком объеме. Так вот, просматривая то, что у меня записалось, я обнаружил код дезактивации частиц, то есть программа первочастиц перестает работать, и они, даже если попадают на атакуемый объект, не наносят существенного вреда. Это прорыв, Сист, спасибо тебе. Конечно, мы не сможем разбить флот OLED, но существенно о задачам Было бы, конечно, идеально, если бы ты сумел уничтожить Ютала или доставить сюда. Илья, ты с ума сошел. Сист сделал больше, он сделал невозможное. С раздражением перебила Альбина Илью, зло на него посмотрев. Альбина права. Сист сделал невозможное. Молит убивать друг друга не могут. Ладно, извини, был неправ. О чем вы вообще говорите? На кону жизнь вашей родной галактике теперь и нашей слосом «Надо работать, а не выяснять отношения. Ютл не дурак и скоро раскусит обман. Так что к делу. Плюс ко всему он поймет, что его секрет раскрыт. И не нужно семь пядей во лбу, чтобы понять. Он примет меры». Работа закипела по новым направлениям. Официально никого не информировали. Вирус готовили на специальных базах-кораблях. Все шло в режиме строжайшей секретности. Но вставала новая проблема. Суммарная огневая мощь галактического флота должна быть очень высокой. Вернее, средств доставки вируса должно быть много. Но даже учитывая прибывший флот МИТов, такой мощи не хватало. Видишь ли, Чижов, как только флот ОЛИТ произведет выброс частиц, в тысячные доли секунды мы должны ответить ни раньше, ни позже. Чтобы наш вирус встретился с частицами ОЛИТ и успел их нейтрализовать, ему для этого потребуется миллиардная доля секунды. На перезарядку и накопление энергии кораблям «Оллет» потребуется секунд пять. За это время мы тоже должны перезарядиться и встретить следующий залп». «И сколько такая дуэль будет продолжаться?» — встрял в разговор Константин Северов. «Трудно сказать, пока «Оллет» не поймут всю бесполезность своих попыток. «Такая стратегия нам вряд ли подойдет. Дуэль мы проиграем. Какова численность флота «Оллет»?» — вступил в разговор Илья. численность превосходит нашу суммарную на много порядков. Тут ты прав, такая стратегия приведет к гибели флота», — ответил задумчиво Лос. Слово взял молчавший до сих пор министр обороны галактики Млечный Путь. «Получается, господа, что даже в случае изготовления вируса победа не гарантирована?» «В этом тяжело признаваться, но гарантии нет. Есть еще одна проблема», — подал голос начальник разведки Тион. «Ютл сумела бездвижить, и чуть ли не взять под контроль корабль Систа. как ведь он сможет взять под контроль и все корабли колонистов. Ему ответил Сист. Такая возможность существовала вплоть до моего прибытия. Отрадно, что начальник разведки имеет стратегическое мышление. Информация суперсекретная. Если Ютл сумеет выпотрошить мое сознание, то сознание людей он скопирует и выжжет элементарно. Поэтому в целях безопасности я не буду давать развернутого ответа. Скажу только, что в настоящий момент такой угрозы не существует. Тогда возникает вопрос защиты людей от ментального воздействия Олит. И тут, Тион, ты правильно задаешь вопрос. На всех кораблях уже устанавливаются пси-щиты. Спасибо. Я удовлетворен ответами. Но возникает идея. А что, если нам применить тот же способ борьбы, что и Олит? Поясните. Посмотрел на него заинтересованно Лос. Если Олит смогли взять наши корабли под контроль, но мы решили эту проблему, то почему бы нам точно таким же способом не взять под контроль корабли Олит? Возможно ли это? «Браво — Браво! — воскликнул Сист и зааплодировал. — С этого момента выйти он, входите в высший военный совет. Тот изогнул свое змеиное тело в знак признательности. — А ведь это возможно, — кивнул Нос. — Все выработанные нами факторы меняют дело. Но, господа, не забывайте, с нами схлестнется неотразимая сила, которой командует дуальная особь, такая, как мы с Систом, обладающая знаниями людей и Олит. Теперь он знает, что у нас есть колониальный флот. Да, мы продолжаем создавать корабли. Их уже больше двух тысяч, но нет пилотов. Времени на обучение катастрофически не хватает. Будем воевать тем, что имеем. Спасательная капсула с Ютелом внутри, кувыркаясь и вращаясь, удалялась от корабля Систа. Ютал находился в эйфорическом состоянии. То, что случилось, — это дар Бога. Теперь я знаю все, где находится галактика Млечный Путь, кто ее защищает и какими силами, а также чем вооружены. Проблему составляет флот колонистов, они почти олит. Но полторы-две, хоть двести тысяч кораблей проблему не решат, и нас не остановят, у меня миллионы кораблей. Как прихотлива судьба. Думал, что мне конец, а оказалось только начало. Больше я такого никогда не допущу. Но надо признать, говорил Сист убедительно. С некоторыми его мыслями, помимо воли, я согласился, но вида не подал. Машинное существование — это у них олит, которые находятся на кораблях и подчиняются мне. А у меня осмысленное существование с пониманием происходящего. Я не фанатик, а реалист. Странно, оборвал он себя. Я отделил мой народ от себя. Нет, никогда. Чистая первозданная вселенная. Вот наша цель». Придя к такому выводу, включил маяк дальнего действия и вошел в энергосберегающий режим, нечто вроде литургического сна, без мыслей и видений. Пробуждение наступало долго. Постепенно включался один блок за другим, пока, наконец, он не осознал, что его подобрал корабль Олит и со всеми предосторожностями провел процедуру активации. Сознание, сжатое в точку, расширилось, сканируя окружающих его Олит. Ютал тут же вспомнил все, что произошло. Испугался, что его раскроют. Вернее, его человеческую сущность. Быстро свернул глубинное сканирование, ограничившись поверхностным зондированием. Его окружали преданные члены Совета и Олит технической поддержки, от которых исходили эманации обожания и преданности. «Жаль, что нет Кэла, древнего жреца расы. Один, совсем один, становлюсь чужим среди своих. Надо начинать действовать». После этого перешел на мнемоническое общение со всеми сразу, загнав человеческую сущность глубже в недра своего сознания. Совет выполнил великую миссию удержания меня во Вселенной. Значит, еще не пришло время кануть в вечность. Значит, мы на верном пути. О, Великий, поясни нам, как могло случиться так, что твой корабль самоуничтожился, а ты смог спастись. Дети, сущие дети, какая война. Они даже представить себе этого не могут. И он пожалел, что провел коррекцию их сознания, убрав человеческие составляющие. «Сейчас бы у меня были соратники и единомышленники, а не стадо, которому нужно все разжевывать. Но что теперь об этом? Есть то, что есть. На расу Олит напали люди, те, которых мы должны стереть с лица Вселенной, следуя своему пути и предначертанию. Они воспротивились и хотят остановить нас в нашем стремлении преобразить Вселенную». Они маскируют свои корабли под наши звездолеты и нападают на нас, применяя примитивные средства, называемые бомбы. Эти средства, разные по мощности и форме, мы можем создать оружие в тысячи раз мощнее». И замолчал, поняв, что сказал лишнее. Этими понятиями Олит не оперировали, и тут же услышал вопрос. «Великий Ютл, ты говоришь непонятно. Возможно, это последствия деактивации твоего сознания. Давай продолжим общение позже». когда ты полностью ассоциируешься и просмотришь всю цепь событий во время твоего отсутствия. Да, великий совет расы, вы правы. Я должен адаптироваться и воспринять информацию. Переносим совет, и пусть он будет через два СУЗа. Дня. На этом общение закончилось. Ютел проклинал себя за забывчивость, а свою человеческую составляющую за назойливость. Он понял, что стал другим. Сегодня сошло с рук. «Завтра отстранят от власти, как сломавшуюся игрушку. Хорошо это у людей сказано. Нужно играть свою роль с выдумкой. Ничего изменить в сознании Оллет нельзя, не сломав весь механизм. Остается собрать как можно больше фактов и уничтожить эту ненавистную галактику. А уж потом учить их воевать. Оллет чувствует себя инструментом в руках Бога. У них нет даже отдаленного понимания, что им может кто-то противостоять. Таковых они просто не видят, а слепо делают свою работу». На какой-то миг Ютл даже зауважал галактическую цивилизацию Млечный Путь, бросившую вызов могущественным Олит. «Что такое несколько тысяч кораблей-колонистов против моих миллионов, а может и миллиардов?» «Ничего, пустой звук». Через два СУЗа вновь собралось заседание Совета, на котором он объяснил Олит случившееся с боем в программировании первочастиц и приказал проверить все установки и заводы. По окончании проверки флот Олит берет курс на кластер галактик, расположенных в созвездии Рош. Возражений и вопросов не последовало. Все было понятно, и члены Совета разошлись выполнять его распоряжение. А спустя один сол, час, флот уже находился у кластера галактик Рош. Того самого кластера, который он увидел в сознании Систа. Человеческая составляющая Ютела как-то даже сожалела, что придется уничтожить такую расу, как люди и другие существа. Ну что поделаешь, машина смерти запущена. Вначале Ютел, как обычно, хотел распределить флот по секторам и зачистить кластер. Но, подумав, решил делать это всем флотом. Кластер состоял из трех тысяч галактик. Каждая насчитывала миллиарды звезд. Даже с теми возможностями, которыми он обладал, — Быстро обследовать такой кластер не получится. — А и не надо, — пискнула человеческая составляющая. — пошли миллионы автоматических разведчиков, и через десять СУЗов дней будешь знать то, что тебе нужно. — А ведь верно, — ответил он сам себе, не тратя время, отдал распоряжение, и миллионы разведывательных аппаратов стартовали, рассыпавшись по кластеру «Галактик». Наступило время ожидания. Прошло десять СУЗов. Вернулся последний разведчик. вской галактике не обнаружено. Что обнаружили разведчики, совершенно не интересовало Ютова. Несколько населенных планет. Совет подчеркнул предвидение лидера Ютова и застыл в ожидании команды привести эти планеты в первозданный вид. Ютов не торопился, надолго задумавшись, он не понимал, где ошибся. И тут уже не запищала, а зашептала человеческая составляющая. Кто дал тебе эти данные? Где ты их взял? Как где? Сознание Систа «Он олит и не может править сознание». «Ты уверен?» «В чем уверен?» «Продолжил он дискуссию сам с собой. «В том, что это были реальные данные, реальные координаты галактики млечный Путь. И вообще все, что ты списал из его сознания, реально? Но как же?» «А так, он тоже имеет человеческую составляющую, гораздо более сильную, чем у тебя. А что, если ты скачал у него ложные данные?» «Ну, конечно, такое может быть, если он не знал реальные координаты. Как я сразу не проверил. Он и не знал настоящие. Значит, и все остальное нужно подвергнуть сомнению. Это тебе решать. Люди хитры. И без человеческой составляющей ты их не победишь. Если я разовью человеческую составляющую сверх меры, она подомнет под себя сознание Олит. Как знаешь, объяви это божественным озарением. Вот и объяснение. Ютл встрепенулся. Оглядел совет, застывший в ожидании его приказов, но заговорил совсем о другом. «Совет цивилизации Олит. Я так долго молчал, потому что на меня снизошло божественное озарение. Со мной говорил он, сам». В знак великого почтения все встали. Ни у кого даже мысли не возникло, что Ютл фантазирует. Понятия лжи и обмана у Олит не было. Все принималось на веру. «Нам велено найти галактику Млечный Путь», и привести ее в первозданное состояние. Немедленно стартуем и выходим по старым координатам, после чего начинаем активную разведку и поиск этой галактики. Ни одного вопроса или замечания. Все члены Совета с почтением вышли и приступили к выполнению приказа Ютала. Через два СУЗа флот вышел на первоначальное место базирования, и миллионы кораблей-разведчиков устремились в пространство. Ютал ждал. Он знал, что дал время противнику подготовиться. Он знал, что его ждут сюрпризы. Но численное превосходство давало уверенность и успокаивало. Он почему-то отмел человеческий афоризм, воюют не числом, а умением, хотя знал. Близость битвы, эйфория предстоящей победы уже пьянили. Медные трубы славы уже играли в голове. И вновь человеческая составляющая уже не шептала, а говорила в полный голос. «Подожди радоваться. Победи сначала». Займись делом, стратегия, тактика, потренируй флот. Заткнись, ты ничего не понимаешь. Но все-таки попытался как-то организовать будущее сражение, хотя представлял это плохо. Что тут сложного? Включай генераторы первочастиц, направляй на объект и все. А дальше результат, распад объекта. Все эти попытки тренировок прервал сигнал от одного из разведчиков. Подвергся нападению, координаты... Координаты передать не успел, видимо сбили. Вся галактическая цивилизация, переведенная на военные рельсы, люди и не люди трудились день и ночь. Оптимизировали командование, перераспределив посты. ЛОС и СИСТ осуществляли общее командование. Илья и Альбина возглавили флоты колонистов. Константин управлял своим флотом. Галактический флот возглавил министр обороны. Все застыли в ожидании. И капитаны звездолетов, и команды кораблей. Все, что можно сделать, сделали. Все, что можно создать, создали. Оставалось победить или умереть? Звездолеты-невидимки колонистов уничтожали автоматические разведчики Ютэла сотнями. Лос, осталось ждать недолго. Скоро появится армада Олит. Он нащупал координаты нашей галактики. Дасист Одного жаль, что придется уничтожать наших собратьев. Нет, не придется. Давай дадим команду катапультированию в виртуальном пространстве флота Олит. Ты координируй здесь, в реале, а я там. Этого мы не прорабатывали. Да разве все учтешь? Согласен. Попробуй уговорить Ютала оставить галактику в покое, если встретишь. Один раз пытался, не получилось. попробую еще раз. Смущает одно. Теперь он сильнее меня. Человеческая составляющая подросла. Боюсь, он перейдет грань. На твое усмотрение. Действуй по обстоятельствам.